Майкл вышел на набережную, размышляя о том, можно ли из любви к родине защищать необходимость миграции. Но тотчас же он вспомнил о тяжелых жилищных условиях в этом грязном дымном городе, о детях, обездоленных с рождения, о толпах безработных, которые в настоящих условиях ни на что рассчитывать не могут. Право же нельзя примириться с таким положением дел в стране, которую любишь. Башни Вестминстера темнели на фоне заката, и в сознании Майкла встали тысячи мелочей, связанных с прошлым. Деревья, поля и ручьи, башни, мосты, церкви, все звери и певчие птицы Англии, совы, сойки, грачи в Липпинг-холле, Едва уловимые отличия кустарников, цветов и мхов от их иностранных разновидностей, английские запахи, английский туман над полями, английская трава, традиционная яичница с ветчиной, спокойный добрый юмор, умеренность и мужество, запах дождя, цвет яблони, вереск и море. Его земля, его племя. Сердцевина у них не гнилая. Он прошел мимо башни с часами. Здание парламента стояло кружевное, внушительное, красивее, чем принято считать. Быть может, в этом доме скут словно паутину будущее Англии, или же раскрашивают занавес экран, заслоняющий старую Англию. Раздался знакомый голос: «Какая громадина!» И Майкл увидел своего тестя, созерцающего статую Линкольна. «Зачем ее здесь поставили?» – сказал Сомс. Ведь он «Не англичанин». Он зашагал рядом с Майклом. «Как флёр?» «Молодцом». Италия пошла ей на пользу. «Сомс засопел». «Легкомысленный народ», — сказал он. «Вы видели Миланский собор?» «Да, сэр. Пожалуй, это единственное, к чему мы остались равнодушны». «Хм...» В 1882 году у меня от итальянской стрипни сделались колики. — Должно быть, теперь там лучше кормят, как мальчик. — Прекрасно, сэр. Сомс удовлетворенно проворчал что-то. Они завернули за угол на Саут-сквер. — Это что такое? — сказал Сомс. У подъезда стояло два старых чемодана. Какой-то молодой человек с саквояжем в руке звонил у парадной двери, только что отъехало такси. — Понятия не имею, сэр, — сказал Майкл. — Быть может, это Архангел Гавриил? — Он не туда попал, — сказал Сомс, направляясь к подъезду. Но в эту минуту молодого человека впустили в дом. Сомс подошел к чемоданам. — Фрэнсис Уилмут. Прочел он слух. Пароход. Амфибия. Это какое-то недоразумение.